Между прочим, он должен нам больше пяти тысяч, и я дал ему понять, что мне не нравится, когда долг не отдают вовремя. — Так вот, Майкл, поскольку Шенди единственный, кто может нам помочь, тебе придется с ним подружиться, — подвела итог Кэтрин. Маленький человечек в грязной квартире по соседству с городскими трущобами ожидал визита Кэтрин Гатру в ближайшие две недели. Именно столько времени оставалось до казни Ника Гатру. Он не удивился, когда черный лимузин остановился у края тротуара под его окном. Из машины вышли Питер и Майкл Гатру. Они плечами потеснили какого-то прохожего, Затем Питер возвратился к машине и помог выйти матери. Они поднялись по старым ступеням к дверям дома. В квартире задребезжал звонок, и человечек нажал кнопку, в высвобождающую задвижку на двери. Он встретил Гатру в прихожей и провел в комнату. Пока троица с отвращением озиралась, он сел в единственное незаваленное барахлом кресло и выжидающе уставился на них. Майкл Гатро подошел к нему, наклонился и собрал в кулак рубашку на его груди. Встань, Шенди, приказал Майкл, поднимая его на ноги с такой легкостью. Будто тот был тряпичной куклой. Никто не смеет рассиживать, пока стоит моя мать. Шенди ладонью откинул со лба длинные седые волосы и привел в порядок рубашку. Тысячи извинений, миссис Гаттру», — произнес он, неуклюже поклонившись. «Мои манеры ужасны, это факт, о котором ваш сын постоянно мне напоминает». Он проворно ощупал рукой спину. После последнего напоминания я провалялся в постели почти неделю. «Ты запоздал с платежом», — проворчал Майкл. «Пожалуйста, садитесь, мистер Шэнди». — пригласила Кэтрин. — Я пришла не для того, чтобы разговаривать о вашем долге. Разве что, если договоримся, можно будет долг считать погашенным. — Конечно, ваша прямая обязанность — забыть о долге, если вы хотите, чтобы я кое-что для вас сделал. Не так ли? — Как ты узнал? — пробормотал Майкл. Шенди не сводил глаз с Кэтрин. «Дорогая леди», — сказал он, будто вопрос был задан ею, — «я знаю о семье Гатро все. Это единственная причина, почему этот головорез, которого вы зовете сыном, до сих пор не разделался со мной». Майкл Гатро издал горловой ракочущий звук, но Кэтрин движением руки заставила его смолкнуть. «Вы хотите...» чтобы я придумал способ устроить дело так, чтобы казнь вашего сына Ника не стала помехой для вашей семьи?» Кэтрин Гатру кивнула. «Вы сможете это сделать?» «Быть может. Есть ли у вас план? Или его разработка ложится на меня?» Кэтрин задумалась над вопросом. «Если бы он умер до казни, — начала она, — не может быть и речи, мадам. Начальник тюрьмы Холси и его подчиненные вовсе не дураки. Ника усиленно охраняют на прогулках. Все остальное время он не покидает камеру. Пищу для него готовят отдельно, а его посетители тщательно обыскивают. Вы это прекрасно знаете». «Убить его невозможно, разве что убийца поставит на карту собственную жизнь. А я, должен признаться, к этому совершенно не стремлюсь». «Может, есть возможность как-то вытащить его оттуда?» — спросил Питер. «Это сложно. Но, пожалуй, проще, чем убить его», — ответил Шенди. «Вижу, конкретного плана у вас пока нет». Так. — Да, поэтому мы и находимся здесь, — подтвердила Кэтрин. — Я полагаю, что вы обладаете даром совершать невозможное, мистер Шэнди. — Ваше доверие не лишено оснований, дорогая леди. Это вполне в моих силах избавить вас от позора, который ожидает вашу семью, если Ника поведут на казнь. Хорошо, тогда минутку, миссис Гатром, я сказал, что это возможно, но захочу ли я это сделать, другой вопрос. Кроме того, ваш сын Майкл не всегда обращался со мной с уважением, достойным той пользы, которую я принес вашей семье. Он избил меня, гнусно обзывал, а теперь, удерживая финансовой зависимости, долг будет аннулирован. — перебила Кэтрин. — Вы никогда больше не увидите Майкла. — Ну, в таком случае кое-что проясняется. — Я знаю, что доступ в тюрьму потребует больших денег, — продолжала Гатру.